Небо окрасилось розовым заревом. Красная бахрома побежала по чёрным краям тяжёлых облаков. Мелькнуло белым, чётко очертились верхушки сосен за окном и узор на резных перилах балкона. Через несколько минут вдалеке ударил гром. Нарбелия, путаясь в рассыпавшихся по подушке локонах, Металась в своей постели, Обливаясь холодным потом. «Тианар!» Прокричала она, срываясь на виск. «Тианар!» Принц разбирал бумаги, Сидя в кресле за массивным дубовым столом. Услышав крик, Он нехотя обернулся. «Что?» «Тианар, милый, мне так плохо!» Взяв себя в руки, Нарбелия через силу приняла соблазнительную позу и поправила намокшие от пота волосы. «Подойди!» Принц встал, раздраженно хлопнул по столу кипой бумаг и резко отодвинул кресло. Скрип, царапающих пол железных ножек, неприятно полоснул по ушам. «Ну иди же! Твои бумаги подождут!» Принцесса надула губы плаксиво. и затрепетала ресницами. Закатив глаза, тионар сел на кровать. — Что случилось? — Мне приснилось, что подземелье кто-то кричал. Арбелия нежно коснулась руки возлюбленного. — Или показалось? — Тебе показалось, — отмахнулся принц. — Это волки. Словно в поддержку его слов, за окном протяжно и хрипло завыл волк. «Ненавижу этих тварей!» Нарбелия жала кулаки и скрипнула зубами. «Если бы Эльгина была с нами, мерзкие создания не сновали бы по округе!» «О, Эльгина! Как могла она погибнуть так глупо!» «Что за негодяя живил то разложившееся чудище!» что убил великую предводительницу. Посмотри еще разок на девку, что сидит в подвале. Только прошу, милая, будь сдержаннее. Если она и сдохнет, убийца Ильгина так и не будет найден. Смягчил тон тионар Хорошо. Принцесса сжала зубы, с ужасом подумав о том, что снова придется спуститься в подземелье. Даже наверху. Не в катакомбах Нарбелия чувствовала себя неуютно. А ведь в апартаментах, предоставленных ей и Тианару, царило великолепие. Просторная комната обрывалась открытым балконом, под которым шумело и покачивалось изумрудное море еловых верхушек. Широкая мягкая кровать, устеленная пушистыми волчьими шкурами, стояла прямо под круглым потолочным зеркалом, по которому словно по озерной глади плавали вниз головой фарфоровые лебеди. Если смотреть на отражение, то казалось, что они и есть настоящие, а те, что перевернуты, отразились в кристальной воде. Пол комнаты имитировал озерное дно. Не морское, А именно озерные, с темно-зеленым орнаментом в виде пресноводных ракушек и витиеватых коряг. Ночами Нарбелия не спала, и не ласки Тианары были тому причиной. Сильная волшебница, способная с помощью магии читать мысли и видеть сквозь стены, ощущала себя беспомощной. Странный дом. в которой ее привел Тонар, наполняла чужая магия. Эта магия пленила королевскую наследницу, пропитала ее, опьянила. Словно сомнамбуло, принцесса ходила за тионаром и выполняла все его указания. Ему постоянно хотелось спать, потому что бодрствование отягощало постоянными тревогами, и страхами. После поражения у гиении Гривы, альфийский принц в спешке забрал Нарбелию из Бирюзовой поляны. После этого они отправились в путь. Уже тогда принцесса почувствовала странное недомогание. Привыкшая безошибочно определять свое местоположение, раскидывая вокруг магические нити, Норбелия чувствовала себя усталой и разбитой. Любая магия казалась непосильным напряжением. В такой ситуации следовало бы насторожиться и задуматься. Но наследница полностью доверяла Тианару всеми силами отгоняя сомнения и страхи. Непонятная болезнь поразила Нарбелию в тот момент, когда знакомая дорога, сменилось чужим лесом, диким и мрачным. Ощущение, похожее на чувство тяжелого похмелья, туманило разум принцессы. Ее зоркий магический взгляд потух. Глаза стали близорукими и слабыми. Чужая магия туманила мозг, не позволяя думать трезво. Нарбелия смотрела на Тианара. Он был спокоен. Она доверяла принцу, и его уверенность придавала ей сил идти дальше, не обращая внимания на собственный недуг. Оказавшись в странном месте, доме, не имеющем названия, принцесса перестала обращать внимание на свое недомогание свыкнувшись с состоянием постоянной хмельной полудрёмы. Порой в её душу закрадывались сомнения в отношении Тианара, но она гнала прочь эти мысли. Он не мог, не мог предать или обмануть её. Эльфийский принц восхищён и поражён её красотой. В этом Нарбелия не сомневалась. Принц же в тот момент раздумывал совершенно о другом. Закусив губу до крови, он выглядывался в колышущееся море деревьев. Он сжал белыми от напряжения пальцами резные перила балкона, прошептав «Волки!». Обманывать Норбелию было гораздо проще, чем врать себе самому. Крики и стоны, что доносились из подвалов лесного дома, издавали вовсе не хищники. Принц Тионар проклял тот день, когда великое высокое владычество попало в кабалу. Западный Валдей, название малоизвестной когда-то местности, теперь звучало проклятием для гордых представителей высокого двора. Западный Валдей Ласточка над золотыми горами. На нашивках не разглядишь. А вот на гербе видно, что ласточка эта несёт в клюве золотую монету. Золото. Когда-то высокие эльфы не знали нищеты. Их дворцы сияли небывалой роскошью. А столы ломились от диковинных яств. Дивный народ торговал с соседним королевством уникальными драгоценностями и чудесным оружием. Люди восхищались эльфами и тянулись к ним. Но постепенно королевство пришло в упадок. Неясно, что послужило причиной тому. Постоянные войны, отсутствие налаженных торговых связей или развратная праздность королевских вельмож. Постепенно разруха добралась и до владычества. Эльфов больше никто не баловал щедрыми дарами, никто не покупал по заоблачным ценам их оружие и произведения искусства. Теонар крепче сжал кулаки, кроша могучими пальцами деревянное кружево перил. Перед глазами эльфийского принца Плыли картины его родной земли, а там стояли в запустении прекрасные когда-то дворцы, зарастали густым непроходимым подлеском, широкие дороги в зеленых дубравах. Высокие эльфы не знали бедности, и столкнувшись с ней, впали в отчаяние. Западный Валдей, закрытый остров эльфийского государства. всегда стоял особняком. Разруха обошла его стороной. Казалось, дальние родственники владыки не только не обеднели, а даже наоборот, зажили еще богаче прежнего. Валдей, мизерный клочок земли, жители которого ввели свои порядки и не подчинялись никому. Их уклад и привычки были чужды и тионару и любому другому высокому эльфу. Валдея ценили деньги. Деньгам поклонялись как божеству. За деньги ласточки Валдея были готовы на многое. Эти хитрые родственники эльфийского государя умели не только продавать, но и покупать. Так эльфийское владычество стало очередной покупкой Валдея. Тионар и многие другие эльфы, молодые, горячие и знатные, жестоко осудили владыку. Но дисциплина не позволяла им открыто выражать недовольство действиями старших. Поэтому Тианар мог лишь кусать губы и сжимать кулаки, мысленно проклиная зажиточный и процветающий Валдей. Дом где они с Нарбелией теперь находились, принадлежал ненавистным ласточкам. Именно здесь тионар спрятал пойманную в гиене Гриве пленницу. По злому стечению обстоятельств беглая принцесска, которую эльфийский принц обещался вернуть в Лаплава семейству Локов, оказалась единственной свидетельницей небывалого колдовства. произошедшего во время битвы с непокорными гоблинами. Выбить из девки правду пока что не удалось даже Нарбелии, превосходно умеющей копаться в чужих мозгах. Тионар последний раз окинул взглядом монотонно колышущийся лес, однообразный, словно нарисованный ленивым художником задний план картины. их мыкнув, возвратился в комнату. Ему хотелось поскорее убраться из этого места.